К его удивлению, Кам окликнул Алтину, когда-то пробиралась через дверной проход. «Леди Алтина! А что такое, Камсан? Вам что-то нужно? Понимающая улыбка заиграла на губах Кама, и Алтина мгновенно насторожилась. Хотя наш босс выглядит так, словно окружил себя гаремом девушек, но на самом деле он заинтересован только в одной из них и она единственная, кто будет по-настоящему особенно для него. Если хочешь получить хотя бы шанс достичь его сердца, тебе придется вложить много времени и усилий, в получение его доверия». «А, ладно». Губы Камы загнулись вверх еще больше, и он победоносно улыбнулся. «Кстати говоря, первейшей кандидатка на становление следующей особенно для него — это моя дочь Шия. Как-никак он помог нам и сделал врагом всю империю только по той причине, что не хотел, чтобы ее улыбка исчезла». «Это действительно... правда?» «Так и есть! Наш босс согласен выступить против всей Империи ради Шии! И только ради Шии! Шу-ху-ху-ху-ху!» ху, -ху, -ху, -ху. А! Было очевидно, что подразумевал Кам. «У тебя нет ни шанса против моей дочери. По случайности, Алтина была того же возраста, что и Шия, 16 лет. Так что, естественно, Алтина немного разозлилась, когда Кам сказал ей о том, что нет ни шанса против кого-то ее же возраста». Шия-сан — это та девушка с бредно-голубыми волосами? Может быть, это нагло с моей стороны, но я ни в чем ей не уступаю. Действительно, она провела с господином Нагомым больше времени, чем я, но дайте время, и я уверена... О, нет. Видишь ли, наши Шия особеннее, чем ты думаешь. Я лишь предупреждаю тебя сейчас, чтобы ты не тратила время впустую. Если потратишь время на преследование достижимой мечты, то постареешь в одиночестве. Что ж, мне не нужен ваш совет. «А, Кам, пожалуйста, хватит дразнить мою внучку!» Вздохнул Ульфрик, увидев, как Кам ребячески усмехнулся. Кам сунул свой нос во все это, поскольку хотел немного помочь своей дочери. Когда Шия впервые ушла с Хаджами, всем было очевидно, что ее влюбленность является односторонней. Но когда он увидел их ночь перед битвой, они были намного ближе. Было похоже, что преодолев вместе столько препятствий, их хузы стали крепче. Их отношения дошли до состояния, где еще одного толчка со стороны Шии будет достаточно, чтобы Хаджами безропотно влюбился в нее. И потому Кам надеялся, что спровоцировав Алтину на что-нибудь кардинальное, это подтолкнет Шию на совершение этого последнего шага. Конечно, он понимал, что если его дочь когда-либо узнает об этом, то придет в ярость на него, но он все равно хотел поддержать ее. Видя, что преуспел в разодоривании Алтины, Кам внутренне рассмеялся. Тот факт, что он намеревался использовать первую любовь невинной девушки, даже если она не осознавала собственных чувств, чтобы продвинуть свой собственный план, как следует подтверждал, что он был дьяволом настолько же, насколько его босс. В этот момент все трое услышали шум, идущий снаружи. Он отличался от обычной суеты рабочих. Происходило явно нечто странное. В действительности некоторые люди даже кричали «Что происходит?» Подбежал Ульфрик к окну и выгнал наружу. Через секунду он понял, что было источником переполоха. Столб света? Площадь света, намного ярче производимого солнцем, опустился на деревья и осветил главную площадь Фаербергена. Ульфрик изумленно уставился, не способный понять, что же он видит. Стоящий позади него кам успокоил его спокойным и дерзким тоном. «Не беспокойся, Ульфрик, этот свет означает, что босс здесь». Интенсивный пучок света, освещавший городскую площадь, был прожектором Фенрира. Жители Файерберга помчались от света со всех ног. Как только оказались в безопасности, под укрытием темноты, они робко выглянули на происходящее. Солдаты осмотрительно обнажили свое оружие, набравшись решимости умереть, защищая свою родину. Огромный корабль хаджами опустился на теперь опустившую площадь, ломая ветки и срывая листву, пока проходил через деревья. Естественно, никто из веролюлов не знал, что такое воздушный корабль, так что не переживали, что какой-нибудь новый монстр показался в их среде обитания. Хаджами медленно опустил на землю гондолу, прицепленную к Фенриру, после чего серия красных вспышек отцепил ее от основного корабля. После этого он приземлил корабль рядом с гондолой. Увидев это, жители Фаербергена осознали, что имеют дело не с монстром. Но тогда с чем же они имели дело? И что это от них хотели? Даже если это был не монстр, было еще множество причин бояться. Все жители Фаербергена нервозно наблюдали за Фенриром, чтобы понять, что случится дальше. После короткой паузы прозвучал громкий ляск, и гондола открылась спереди и сзади. Все отпрянули назад, включая солдат. Их уши стояли торчком, и каждый зверолюд как следует зажал хвост между ног. Пока горожане наблюдали, одинокая фигура вышла из темной глубины гондолы. Естественно, это был не монстр, а робко выглядящий девушка-крылелюд. Ее уши немного поникли, когда она увидела, как все пялятся на нее с суровыми лицами. Это была реакция, которую большинство людей ожидали от зайцелюдов, Они безмерная бравада, демонстрируемая рубящими головы хаулиями. Как только поняли, что не противостоят неизвестному монстру, жители Фарвергана немного расслабились. Еще через несколько секунд до них наконец дошло. «Они действительно вернулись!» – пробубнил кто-то. Множество людей все еще были не до конца убеждены, но теперь осознали, что их мечты впрямь стали явью. Начиная с девушки-зайцелюда, бывшие рабы-зверолюди повалили толпой из гондолы. Они, наконец, смогли ступить на родную землю, которую считали навсегда для себя потерянной. Пока выходили на площадь, они неверяще осматривали окружение. Все это до сих пор казалось им нереальным, но это был тот же самый бодрящий воздух, которым они раньше дышали, те же самые деревья, дающие чувство безопасности. Те же самые привычные лампы усеяли улицы, и те же самые семьи и друзья были здесь, которых они думали больше никогда не увидят. Окружение заставило их признать, что это было реальностью. Они действительно вернулись домой. Жители Фаервергена были настолько же поражены. Женщина 30 с лишним лет вышла вперед. Ее собачьи уши свисали по бокам. Со слезами на глазах она окликнула одного из молодых собаколюдов, которые вышли из гондолы. Услышав свое имя, он посмотрел наверх и слезы выступили у него на глазах. Это был тот самый мальчик, которого Куки пытался спасти в столице. Он побежал к женщине и прокричал. «Мама!» Женщина присела на колено и заключила мальчика в объятия. Она крепко его обнимала, словно пытаясь убедиться, что он действительно здесь, и что это не просто какая-то иллюзия. Они оба открыто расплакались, радуясь воссоединению, которое они считали несбыточным. Это стало словно сигналом для всех остальных, и зверолюди с обеих сторон побежали друг к другу, рудая от счастья. Друзья, семьи, возлюбленные. Каждый раз, когда какая-то группа воссоединялась, разносился еще один оглушительный крик радости. Улицы Фаербергена стали оживленнее, чем когда-либо. Редко когда эта безмятежная столица становилась свидетелем такого бурного ликования. Посреди всего хаоса хаджами и остальные спустились по трапу из Фенрира. Когда старейшины заметили их выход, они тут же поспешили к хаджами. Нагу махаджами, ты впрямь знаешь, как появляться. Вяло улыбнулся Ульфрик и взглянул на поломанные ветви, которые Фенре оставил на своем пути. Ульфрик, на это, наверное, лишь добавило вам еще больше работы. Прошу прощения за это. Неловко почесал щеку Хаджами и извинился. Использование такого количества маны стащило его и сделал неспособным контролировать Фенрера настолько же точно, как ему бы хотелось. Впрочем, несмотря на сказанное, прохождение всего пути обратно на своих двоих или отправка всех освобожденных зверолюдов обратно группами через портал заняло бы и большее время, и было бы больше морокой. Особенно поскольку Фаерберген было сложно отследить. Хаджима мог определить его точное местоположение только благодаря артефакту, который он дал Каму, и который постоянно передавал ему эти сведения. И естественно, это означало, что он с самого начала планировал приземлиться посреди города на Фенрире, Несмотря на извинения, он поступил так намеренно. В каком-то смысле он слегка обезумел. В конце концов, когда он впервые посетил этот город, он посчитал его невероятно красивым. И все же он не испытывал никаких угрызений совести в разрушении этого пейзажа ради собственного удобства. Хотя на этот раз оказалось, что он чувствует хотя бы некоторое раскаяние. Он стыдливо повернулся к Каори и попросил о помощи. «Извини, Каори, можешь это исправить для меня?» «Слава богу, похоже, ты еще не совсем сошел с ума». сути, она только что обыденно оскорбила меня!» Удивился Хаджами внезапно с характера, но не хотел наступить на мину, так что не упомянул про это. «И мне только кажется, или ее остальные хихикают!» Каори подняла руку в сторону поломанной лиственной части и произнесла только одно слово. «Совершенство!» Совершенство было заклинанием, которое возвращало любой объект к его первоначальному состоянию. За секунды изогнутые поломанные деревья восстановили свою изначальную форму. Сколько бы раз Хаджами не видел это, он каждый раз поражался этому заклинанию. Кроме того, Каори действительно выглядела божественно, объятая сиянием серебристой маны. Она поднималась вокруг нее по спирали, взмывая выше деревьев и исчезая в небесах. «Ух ты! Наша Каори сама только что свершила еще одно чудо!» «Слава Каори сама, богине Файербергена! Зверолюди начали восхвалять Каори. Некоторые из них пали перед ней на колени, со слезами на глазах. «Остановитесь! Прошу, не смотрите на меня так! Я не хочу, чтобы мне поклонялись!» Бегала Каори от зверолюда к зверолюду, насильно поднимая их на ноги. Похоже, еще на не появилась на свет. Нужно сказать, довольно удивительно наблюдать, как так много богинь появляется на континенте, где должны поклоняться единому богу. Сперва госпожа Айка, теперь Кори. Хаджими не мог понять, тронута ли Тиу или просто в растерянности. Все-таки это она была тем, кто уничтожил главный храм вместе с Эко. С другой стороны, Юи потерла подбородок и прокомментировала. Значит, вот как ты намереваешься зачей драку с боком Мне нравится твой подход, Хаджумя. Спасибо, юи Знаешь, мне кажется, нечто подобное случилось также и в Анкаде. Хм, точно. Припоминаю. За три города создали фан-клуб Карисама или что-то подобное. Текущим главой упомянутого фан-клуба был сын герцога анкати Он наверняка рьяно молился о шансе снова встретиться с Каория. Каори, действительно повзрослела. Э? Ты звучишь, как ее мама, Сизу И все, ты не думаешь, что это в какой-то степени подло, что Каорин получает слово за то, что исправила поломанное самим нагумакуном? Указала Сузу на суровую правду Шизуку, которая становилась растроганной. Она право! Одновременно подумали куки Рютара. Хотя зверолюди должны были не придерживаться никаких религий, действительно выглядело так, словно они скоро создадут церковь имени Каория. Посреди всего беспорядка, Алтина подошла к Ульфрику и прошептала «Дедушка, разве сейчас не время, когда мы...» Кивнула Алтина в сторону спускающихся по трапу Гахарда Лилиану, ее королевское сопровождение. Из всех них Гахарда было не узнать из-за надетой на него маски. Чтобы не дать какой-либо информации о фаерберге на утечь в Империю, Хаджими сделал ему золотую маску в том же самом рейнджерском стиле, что и остальные, которые блокировал весь свет и звук. Хотя его лица не было видно, Алтина легко могла понять, что он и Лилиана были высокопоставленными дворянами, просто по их одеяниям и тому факту, что вместе с ними были сопровождающие. Поскольку заявление Кама о том, что всех рабов освободили, оказалось правдой, старейшины осознали, что его наставление о том, что они заставили императора сдаться, должны быть тоже были правдой. И потому, хотя Гахард выглядел лишь как одетый в маску извращенец, они легко догадались, что он действительно был императором. Все руководство Фаербергена было проинформировано о прибытии Гахарда, но жителям об этом не сообщили. Они боялись, что кто-то может попытаться убить императора, если они сделают данные сведения общеизвестными. Особенно сейчас, когда он прибыл в такой нелепой маске. Жители Файербергена наверняка могли посчитать, что он насмехается над ними. Меньше всего старейшинам хотелось сейчас убить императора. Пусть они и презирали его, он им нужен был живым и связан договором Хауль, если они хотели мира с Империей. По этой же причине Алтина торопилась убрать Гахарда подальше от глаз толпы, хотя ее волни не были настолько же велики, как ее озадаченность. «Зачем только Император надел такую нелепо раскрашенную маску?» Шетсуку, находившийся рядом с ней, дернулась, как печально известному розовому рейнджеру, вид данной маски поднял неприятное воспоминания. «Ммм, mm, полагаю, ты права. Нагома Хаджами, вернее, господин Накума, кому же объяснил мне всю ситуацию? Хотя мне сложно в это поверить, похоже, наших сородичей действительно освободили из лап Империи. Как представитель Фаербергена, благодарю тебя от всей души. «Не того благодаришь. Это хауля постарались, а не я. Постарайся не забыть это, ладно?» Спокойно отмахнулся Хаджами от благодарности Ульфрика, убирая Фенрир с гондолы обратно в сокровищницу. Зверолюды, занятые ликованием, удивленно моргнули, когда два огромных объекта исчезли прямо у них на глазах. Они переместили свое внимание на группу, с которой говорили старейшины, на Хаджами и остальных. «Не могу понять, пытаешься ты быть скромным или действительно так считаешь. Как бы то ни было, это на тебя не похоже», — ответил Ульфрик, криво улыбаясь. В любом случае, я понимаю это. Я выскажу свою благодарность Хауле. Хотя мне трудно поверить, что представители слабейшей из всех рас, зецы-люди, смогли одолеть Империю. Полагаю, если жить долго, то действительно можно увидеть невозможное. Это точно поворотный момент для Фаербергена. Ульфрик повернулся к своим людям и объявил, что это Хаули одолели Империю и освободили всех друзей и членов семей. Узнав, кто были их спасителями, жители повернулись к Каму, который стоял рядом с Ульфриком. Они смотрели на него не с пренебрежением, а с уникальной смесью уважения и трепета, достойного героев. Хотя Хаули были вынуждены сбежать из своего дома, потерять таких же сородичей, по возвращению были изгнаны из Фарбергена и считались предателями большинством жителей города, теперь к ним относились как к героям. Шея чувствовала, как эмоции обуревают ее, пока наблюдала, как ее отец купается в одобрительных возрастах людей. Она была невероятно счастлива и настолько же горда. Пока чувствовала, как слезы скапливаются в уголках ее глаз, она ощутила, как кто-то взял ее за руку. Юисан... Угу. Юи ничего не сказала, но просто взять шею за руку было достаточно, чтобы донести чувство. Ше повернулся к Юи и взглянул на нее в ответ с куда более ласковым выражением, чем она демонстрировала когда-либо раньше. Ее зайчие уши раскачились в разные стороны. Почему бы не встать рядом с ним? Обыденно произнес Хачами. Хотя начала как совсем никчемный кролик, она покорила множество лабиринтов рукообраку с хаджами. Количество испытаний, пройденных ею, было куда больше, чем у кого-либо еще. Она имела столько же прав называться героем, сколько ее отец. «Покажи им, насколько далеко продвинулась девушка, которую они нарекли монстром». Казалось, говорил его взгляд. Его поддерживающее поведение было настолько шокирующим для Куки, Шидзуку и Лилианы, что них рты пооткрывались. Они никогда не видели, чтобы Хаджами был так добр кому-либо, кроме Юи. Увидев его выражение, Каори выруглась по себя и погрузилась в размышление, тогда как Тио выглядела радостно и пробубнило. о -го -о, -го о о о поддержкой своих соратников, Шея улыбнулась и произнесла. Тогда я отправляюсь. Она нагло вышла вперед и встала рядом со своим отцом. Однако, к ее удивлению, Кам проигнорировал ее. Он выглядел размышляющим над чем-то, наблюдая за лицами таких же зверолюдов. Через несколько секунд хитрая улыбка растянулась на его лице. Он поднял правую руку вверх, и в тот же миг Хаули появились вокруг всей площади. Поблизости не было явных укрытий, и казалось, словно они возникли из ниоткуда. Они встали перед Камом в парадном построении. Жители повсюду начали переговариваться шепотом между собой. Фух, «Откуда они появились? Как мы их не заметили?» Эх, «Только не они! Кто-нибудь дайте мне лекарства!» «А? Отец? Что ты?» Заговорила Шия. «Послушайте, сородичи!» Шия поплелась обратно к Хаджиме и остальным, с удрученным выражением лица. «Я так и знала. Я знала, что отец проигнорирует меня именно тогда, когда это будет важнее всего!» Печально пробубнила она. Хаджиме и Юя приласкали ее уши, утешая ее. Кам словно даже не заметил печального выражение Шии, резким взглядом взирая на жителей Файербергена, а точнее, на зайцы Людов и кроли Людов. «Веками нас презирали, унижали третировали!» «Услышьте меня! Впервые за всю историю мы смогли одолеть Империю! Но знайте, что никакой мир не вечен! Вскоре ваше будущее снова окажется под угрозой!» Сотни королю в толпе начали дрожать от страха. Они в мольбе смотрели на Кама, прося его не допустить, чтобы эти ужасные события когда-либо повторились. И как только это случится, ваши жизни снова вернутся к жалкому существованию, как это было до вчерашнего дня. И не только это. В следующий раз ваших друзей, сбежавших членов семьи, тоже схватят. В этот раз все зверолюды обеспокоенно опустили взгляды. «Вы согласны принять это?» «Конечно нет», — подумали они все одновременно. Никто не хотел возвращения тех дней, когда их постоянно избивали и унижали где и гордость растаптывали снова и снова, как не хотели они и того, чтобы такие же зверолюди ощутили подобную боль. Но что они могли сделать с этим? Видя всеобщее забитое выражение, Кам повысил голос еще больше и продолжил. Конечно, вы на это согласны. Тогда вопрос, что вы можете сделать с этим? Ответ прост. Если хотите защитить тех, кто вам близок, тогда сражайтесь. Если вы устали просто отдавать все на откуп судьбе, тогда встаньте и сражайтесь. Если хотите изменить отношение к крылелюддам, тогда заполните свои сердца яростью, как сделали хаули. За эти люди крыли люди, не слабейшие. Покуда вы будете полны решимости, вы можете стать настолько сильны, насколько хотите, мы живое доказательство этому. Кто-то в толпе охнул. Всем вновь было напомнено о том факте, что их спасители не были кем-то особенными, всемогущими созданиями. А точно такими же соплеменниками, один за другим, крыли люды подняли свои головы. Вспомните о тех унижениях, которые вы перенесли от рук империи. Не принимайте это безропотно. Защитите своих любимых своими собственными руками. Если у вас хватает времени, сожалеть о своей судьбе, тогда потратьте время на то, чтобы точить свои клыки. Зажгите огонь в своих сердцах и сражайтесь. Проблеск надежды загорелся в глазах крылья людов. Поникшие кроличьи уши встали трачком, словно наполненной новой жизнью. На лице Кама растянулась широкая улыбка. «Если не знаете, как сражаться, тогда мы научим вас. Если у вас есть воля сопротивляться, если жаждете силы, идите к нам. Хаули примут вас распростертыми объятиями». С этими словами Кам закончил свою речь. Хаули, выстроившись и перед ним, бесстрашно улыбнулись, и их глаза без слов приглашали присоединиться к ним. Кам дал следующий сигнал рукой. Словно ниндзя, хаоли разбежались и растворились во тьме. Увидев их впечатляющую демонстрацию, зайцы-люди крыли крылья-люди в толпе еще больше преисполнились решимости. Несколько более молодых выглядели готовыми выбежать и присоединиться к хаулиам сию же секунду. Кам усмехнулся. «Идеально, теперь у нас будет еще больше свежих новобранцев. Как только они запишутся, мы никому не дадим сбежать. Они будут проходить адский тренировочный лагерь до тех пор, пока не станут одним из нас». «Прости, что прервал ваш разговор, босс. Просто это было идеальной возможностью подыскать новые таланты». М -м «Понятно, я не против, но...» Смолк под конец Хаджами. По какой-то причине мысль о том, что Хаули будет становиться больше, не особо ему нравилась. Хотя это он был изначально причиной превращения Хаули, он не особо хотел, чтобы море деревьев Халтины становилось заполненным кровожадными кроликами. Холодный пот выступил у него на спине, когда он слишком поздно осознал, каких чудовищ... Выпустил в море деревьев. Таким образом, новые кролики леса вымерли. Пожалуйста, не говори так, Юэйсан. Как чины изначально Хаолей, я не смогу здесь появиться, если такое действительно случится. В отчаянии прокричала Шия. В ближайшем будущем добрые робкие кролики Халтины вероятнее всего сменятся дикими агрессивными кроликами, которые больше всего любят обезглавливать. Если кто-либо спросит ее на том свете, кто это превратил крылелюдов людов в машину для убийства, у нее не будет другого выбора, кроме как ответить. «Мой муж и мой отец!» Ее стыдливость можно было понять. <как> «В любом случае, нам стоит отправляться в путь. Алтина, не будешь ли ты так добра проводить нас?» Ольфик был настолько напуган увеличением числа Хаули, как и Хаджими, но сумел задвинуть эти мысли подальше и повернуться к насущным вопросам. Его выдержка была достойна похвалы. Тогда как остальные старейшины, особенно старейшины Медведолюдов, выглядели готовыми потерять сознание, он единственный сохранял достаточно духа, чтобы вернуть всех к главной теме. Он не просто так был главным среди старейшин. «Сюда, господин Накома, я провожу вас зал собраний. Идемте, следуйте за мной». По какой-то причине Алтина улыбнулась и протянула руку к Хаджаме. Она пала жертвой на смешек Кама. Естественно, шея вышла вперед и отмахнула руку Алтины. Они обе зафиксировали друг на друге взгляд. Вспышка пробежала между ними. «Спасибо, что проводишь нас, Алтина-сан!» Улыбнулась шея Алтине. Это была ласковая улыбка, достойная крылелюдов людов Алтины. Однако ее кроличьи уши выдавали, что она действительно чувствовала. Они торчали наружу в попытке запугать Алтину. «Без проблем, ши -сан. но Топа такая плотная, так что было бы лучше, чтобы мы взялись за руки. Будет плохо, если мы разделимся, не так ли?» Улыбнулся Алтина в ответ. Это была ласковая улыбка, достойная принцессы Халтины. Однако ее острые уши выдавали, что она действительно чувствовала. Они активно дергались, возражая. «Все это так, как и планировалось!» Незаметно ухмыльнулся Кам, что не ускользнул от хаджами. Он предположил, что происходит, и ухмыльнулся Каму такой улыбкой, что могла вызвать только кошмары. Поток холодного пота побежал по лбу Кама. И его ухмылка исчезла. Хаджими злобно глянул на Кама и демонстративно взял шею за руку. Ха! вздохнула она. Через секунду улыбка появилась на ее лице, и она обхватила руку Хаджами. Удивленная, Алтина устялась на Хаджиме. Ее взгляд был холоднее льда. Он ни капли не выглядел счастливым от того, что такая красивая девушка, как она, пыталась заигрывать с ним. Просто проводи нас уже в зал собраний, говорил его взгляд. По вдохам Алтина подавленно повела их через площадь. Она с самого начала понимала, что не имеет ни шанса против Шии, которая прошла вместе с Хаджами через всевозможные невзгоды, но она все равно хотела ухватиться за надежду. И Хаджими раздавил эту надежду настолько безжалостно, что все, кроме Юи, поглядывали в его сторону, в каком-то смысле укоряющие. Хотя они не хотели, чтобы еще больше девушек борол за его симпатию, они все же считали, что он мог быть поласковый в этом деле. Когда все прибыли в зал собраний, старейшины заняли привычные места во главе зала. Кам и несколько других хаулей сели напротив них. Они зажали Гахарда между собой хаджами, который сел правее. Только когда император самолично подтвердил то, что он действительно сдался хаулем, и согласился на их требования, старейшины наконец признали данный факт реальностью. Они все по-разному отреагировали на данное историческое событие. Некоторые радостно завыли. Некоторые взглянули на потолок, тогда как другие прикрыли глаза и глубоко вздохнули. Один из старейшин, тигролюд Зел, прищурился и зыркнул на Гахарда. Ему не нравилось то, как император все еще бесстрашно улыбался, несмотря на то, что застрял прямо посреди вражеской территории. «Для побежденного императора ты выглядишь слишком самодовольно. Ты осознаешь, что большая часть нашего народа здесь ненавидит тебя. Ты же не думаешь, что мы отпустим тебя домой невредимым?» Сузились глаза Зела до щелочек. И он ни капли не пытался скрыть свою ненависть. Жажда Ркави источалась всем его естеством. Большинство остальных старейшин и солдат-зверолюдов в зале были точно такими же. Гахард был их заклятым врагом. Для них было невозможно оставаться спокойными в такой ситуации. Однако Гахард нисколько не выглядел взволнованным и свирепыми взглядами. «Конечно, думаю, вы ни за что не посмеете убить меня. По крайней мере, покуда вы не жалкая кучка идиотов». «Что ты сказал, ублюдок?» Ульфрик вытянул руку и остановил Зела. «Успокойся, Зел. Я прекрасно понимаю, что ты сейчас чувствуешь. Но помни, Хаули привели сюда Гахарда для подтверждения перед нами того, что его клятвы настолько же крепкие, насколько они заявляют. Если мы убьем его здесь, то победа, ради которой Хаули рисковали жизнями, окажется бессмысленной». лицо <мышляет> Зелла исказилось в расстройстве, и он ударил кулаком по столу. Гахард просто фыркнул в ответ. Атмосфера в комнате быстро накалялась. В попытке смягчить обстановку, Ульфрик предупредил Гахарда. Гахард, ты проявишь к нам необходимое уважение. Или мы можем стать идиотами, которыми ты нас назвал. Многим людям здесь и так тяжело сдерживать свои эмоции, зная, что настолько много боли ты нам причинил. Голос Ульфрика был ровным, но его слова были тяжелыми. Достаточно, чтобы стереть ухмылку с лица Гахарда. Он жил дольше любого зверолюда, находящегося в зале, и это означало, что он испытал также куда больше боли, страданий, гнева и ненависти. Гахард лениво вытянул ноги и некоторое время понаблюдал за Ульфриком, после чего выпрямил осанку обратно и заговорил. «Если хочешь заслужить мое уважение, доставай свой меч». Ульфрик подозрительно на него уставился, и Гахард объяснил. И «Я вместе со всеми в империи проявляю уважение лишь к сильным. Если не нравится мое отношение, силой заставьте меня подчиниться. Жалкие слова ничего не значат перед императором Харшера». Гехард не испытывал ни капли раскаяния от того, что порабощал зверолюдов. На отличие от Хайлиха, он не смотрел на них сверху вниз просто из-за того, что они были низшей расой, которая не могла использовать магия и была брошена боком. Как и не имели, они никаких претензий к их звериной натуре. Он смотрел на них сверху вниз лишь потому, что считал их слабыми. «Я не проигрывал... хм... зверолюдам Фаербергена. И потому у меня нет никакой обязанности проявлять к вам уважение. Те, кто риснул жизнью, чтобы одолеть меня, — это Хаули. И только Хаули. Только их силы я признаю». Заставил удушевленный Кригахарда пробежать дрожь по залу. И взгляд столкнулся со взглядом Ульфрика. Невидимые искры пританцовывали в воздухе. Напряжение в комнате стало настолько густым, что его можно было резать. Эти двое столкнулись в бесшумном противостоянии духа. В итоге тем, кто нарушил напряженную тишину, был никто иной, как Хаджими. «Эй, Гахард, ты превращаешь все в ужасную мороку так что можешь уже валить обратно. А? Как и всегда, Хаджими даже не побеспокоился пытаться соответствовать атмосфере. Ульфлик озадаченно глянул на Хаджими, тогда как лицо Гахарда подозрительно нахмурилось. Игнорируя недоверчивые взгляды Куки Лилианы, Хаджими схватил Гахарда за шиворот и открыл перед ним портал, воспользовавшись магией пространства. За порталом был виден знакомый пейзаж имперской столицы. «Эй, ты же не собираешься меня просто выбросить там, правда ведь? Разве это не должно было стать исторической встречей между нашими двумя странами? Не могу поверить, что это я говорю такое, но прочувствую атмосферу для приличий черт тебя подери!» «Как будто мне не наплевать. Я притащил тебя сюда для того, чтобы ты мог засвидетельствовать все старейшинам. Я не собираюсь нячиться с твоим собранием. Мне все равно в будущем понадобится отправить тебя обратно, так что нет смысла ждать». Не стал Хаджами даже дожидаться ответа. И еще больше подчеркнул свою точку зрения. «У вас, ребята, разные ценности, и вы не в ладах уже целое столетие. Не то чтобы один разговор мог волшебным образом заставить тучиться всю эту горечь и обиду. Или ваши чувства такие поверхностные?» Действительно, разговор Гахада и старейшин ввел в никуда. Они хотели, чтобы он проявил раскаяние или хотя бы пообещал измениться, тогда как он продолжал настаивать на правильность его устоев до победного конца. Они были двумя параллельными линиями, которые никогда не пересекутся. Понадобится множество длинных разговоров, уравновешенных руководителей с обеих сторон, что преодолеть чудовищную пропасть между расами, правительствами и И у Хаджами не было никакого интереса торчать здесь в ожидании этого. Как ты сказал, это Хаули одолели его, а не Ульфик и остальные. Он лишь подкрепил их историю, как было оговорено, ни больше, ни меньше. Ты прав, но... И потому я отправлю тебя обратно, пока ты не развязал тут драку. Так Не смей относиться ко мне, как к непослушному ребенку! Эй, конча тянуть! Пусти!» Боролся император Хершера изо всех сил, но он был неровней нечеловеческой не человеческой мощи, искусственной руки Хаджами. Накомосан, ты схватил за шиворот императора! Ты не должен так относиться к нему!» «Почему ты выглядишь такой счастливой из за этого, принцесса Лилиана?» Лилиана отчитывала Хаджами певучим голосом. Она явно ни капли не была зла на его отношение к Гахарду. «Даже император лишь ребёнок для Масана, Я они единственный кому он относится так!» Негромко напевала Лилиана себе под нос импровизированную песню. Если бы она дала имя этой новой песни, то она бы называлась «Соратники по несчастью». Лили, ох, бедняжка. хаджими ты должен вести себя хотя бы немного добрее с Лили!» Шицуку потерл глаза по точкам, в то время как Каори слюзно умоляла хаджами Неспособность смотреть на свою принцессу, Хелена и королевская стража Хайлих отвернулась. Реальность была слишком жестокой их, их бедной госпоже. Даже ее и было так же Лилиана, что она попыталась подлечить ее магией духа. Одним из фирменных заклинаний духа было то, которое стабилизировало рассудок человека. Сочувствующий золотой свет окатил Лилиану. Однако оказалось, что он не возымел никакого эффекта, и она продолжила распевать свою ненормальную песенку. Даже император, лишь для В отчаянии тело попыталась помочь своей собственной магии духа. Однако она оказалась настолько же неэффективной. Принцесса оказалась травмирована куда глубже, чем кто-либо представлял. Нажа Гахард бросил в ее сторону сочувствующий взгляд, после чего вернулся к Каджиме и произнес. «Гляди туда, это из-за того, что ты не относишься с должным уважением к королевским особам. Принцесса стала вот такой. Теперь побыстрее отпусти меня!» «Это не моя проблема!» Коротко ответил Хаджиме, после чего, без предупреждения, бросил его через врата. «Я не забуду этого! Наглубо Хаджими!» Прокричал Гахард, исчезая. Непочтительное обращение к Хаджими с Гахардом стало для старейшин Фаербергена заменителем для чувства удовлетворения, временно присыщая их жажду мести. Куки был первым, осознавшим это, и, наклонившись к Рютара, прошептал. «Неужели он планировал это с самого начала?» Нет, я думаю, что он просто такой. В этом я согласна с Ритара. Хотя ни Ритара, ни Сузу не согласились с ним. Куки все еще не был убежден. Только когда Хаджиме следом попытался бросить все еще напивающую Лилиану через такой же портал, Куки был вынужден признать поражение. К счастью для Лилианы, она едва сумела убедить Хаджиме, что у нее все еще есть здесь незаконченные дела, и он не может пока что отправлять ее обратно. Так же, как она сделала с Гахардом, она объяснила старейшин Файербергена то, что случилось в королевстве вместе с правдой об Эхите, после чего она вернулась к обсуждению того, какие взаимоотношения она хотела бы построить в будущем с Фаербергеном. Хотя королевство не держало рабов как империя, но это только по той причине, что не считали зверолюдов ниже людей. Естественно, зверолюды тоже об этом знали, и это делало продолжение переговоров затруднительным. Однако зверолюды все же испытывали меньше ненависти к Хайле, хоть чем к Хершеро. В связи с чем, им было легче выслушать Лилиану. А, ладно. Мы погуляем по Фейербергену пока что, так что просто найди меня, когда закончите переговоры. И не создавай никаких проблем, принцесса. Если устрою тут сцену, я тут же отправлю тебя обратно в Хайлих. Нагумасан, я бы хотела еще раз напомнить, что я действующая принцесса королевства. И? «Да-да, я уже знаю, что тебя ни капли не волнуют статус или королевские личности. Я сама виновата, что ожидала от тебя чего-то иного. Полагаю, ты просто забрасываешь принцесс обратно в их замки на ежедневной основе. ха ха Явно дулась Лилиана. Это должно будет стать трудной дорогой, донести ту любовь, которая цвела во время балла. В попытке приободрить Лилиану, Хелена поднесла ей один из своих фирменных чаев, тогда как Шидзуко и Каори утешали ее. Тем временем Куки стражи Стража Лилиана зыркали на Хаджами, но он не обращал на них внимания. На самом деле, Хаджами уже давно догадался об истинных чувствах Лилиана к нему. Ему нужно было быть невероятно тугим, чтобы не догадаться о них после того танца. Но он не желал подпитывать эти чувства, так что вместо отношения к ней с бессердечной добротой, он просто обрывал ее при каждом случае. Было это из-за его привязанности к Юе, или потому что он стал холодным по Атуре. Все могли только предполагать. Он устало вздохнул и повернулся к Аму. Кам, похоже, что принцесса хочет еще продолжить разговор со старейшинами. Но что насчет вас? Если не планируете оставаться, можете проводить меня обратно до своей деревни. Перемещение Фенрира через полконтинента с тысячами людей на борту было утомительно. И я намереваюсь передохнуть. Хм, что ж, ты будешь покорять лабиринт завтрашнего дня, так что отдых будет хорошей идеей. Мы проводим тебя, босс! Кама все еще надо было позаботиться о принятии всех свежих новобранцев и наставлении Хаули, оставляемых Фаербергене. Так что он решил назначить одного из своих людей в сопровождении Хаджами и остальных. Но прежде чем он успел щелкнуть пальцами и позвать своих подчиненных из теней, его установил Ульфрек. «Прошу, подожди, господин Накума. Мы еще не отплатили тебе за все, что ты для нас сделал. Ты не против задержаться здесь чуть подольше?» «Как я и говорил, благодарите Хаули, а не меня. Это они все это сделали». — Естественно, я наримаюсь наградить их тоже. Однако это не изменит того факта, что мы перед тобой в неоплатном долгу. Мы не сможем успокоиться, если не сделаем для тебя хотя бы что-нибудь. — Ну как, если хотите считать себя моими должниками, то пожалуйста, но... Сейчас действительно нет ничего, чего бы я хотел. — тогда, по крайней мере, позволь нам предоставить тебе кров и еду, пока ты здесь. Это будет приемлемо. хаджи бросил вопросительный взгляд в сторону Ю и остальных. Никто из них не выглядел против, и Шидзуку Сузу выглядели желающими остаться, осмотреть этот прекрасный столичный город, наполненный пушистыми зверолюдями. Все остальные старейшины выглядели согласными с этим предложением. По факту они не проявляли к ним никакой агрессии, которую обратили в сторону Гахарда, и ни капли настороженности, продемонстрированной в отношении Лилианы. Когда вопрос касался Хаджами, было похоже, что он нравится всем старейшинам. Они выглядели до глубины души искренне желающими, чтобы Хаджами остался. Смотря на это объективно, хаджими спас огромное количество зверолюдов, поспособствовал излечиванию их ран и даже восстановил город. Кроме того, покуда какой-нибудь зверолюд не нападал на него, он никому не вредил. По сравнению с тем, когда он только впервые встретился со старейшинами, у них было куда больше причин, чтобы он им нравился. Однако Хаджами лично не сделал ничего, чтобы заслужить их добрую волю, так что это дело ситуацию немного нелепой. Тем не менее, он не был из тех, кто смотрит дареному коню зубы. «Если так хотите, тогда я могу задержаться тут», — сказал Хаджими, пожав плечами. Ольфик облегченно вздохнул и повернулся к Каму. «Теперь ты, Кам. это ты был изгнан из Фаербергена, ты спас нашу столицу, и затем отправился, чтобы победить Эбверию и возвратить наших порабощенных соплеменников. Этот долг должен быть оплачен. Для начала я бы хотел сообщить, что старейшины согласились отменить изгнание Хаули. Это было решено на собрании, последовавшем после нападения демонов. «Ты и твой клан свободно посещать Фарберген, когда пожелаете, если хотите, мы даже можем создать квартал для вашего племени». «Только подумать, что старейшины действительно отменили свое прошлое решение!» Удивленно подумал Хаджами. «Полагаю, просто настолько великие достижения Кама». Однако ответ Кама был поразительно блеклым. «Понятно», — сказал он сухо. «Он не выглядел особо счастливым от того, что они больше не изгнаны».